В отличие от Мэкси и Тоби, которые смогли бы четко объяснить, что именно заставляет их не доверять своему дяде и не любить его, Джастин всегда испытывал катору ненависть, но не мог бы толком сказать, почему. Она была чисто инстинктивной, и корни ее уходили слишком глубоко, чтобы выразить словами то, что их питало. Взаимная антипатия казалась непреодолимой. Как и все в их семье, Джастин поначалу недоумевал, отчего брат их отца ни разу не покинул своего Сан-Франциско. Когда Джастину вот-вот должно было исполниться одиннадцать, Каттер и Кэндис Эмбервилл наконец-то на несколько дней а счастливили Нью-Йорк своим присутствием по пути в Европу. Первая встреча с Каттером привела к тому, что любопытство Джастина сразу же сменилось отвращением, объяснить которое он даже не пытался. Оно оставалось постоянным, как неподвижный валун. Его не надо было ни оспаривать, ни оправдывать. Это чувство просто существовало, столь же очевидное, Как и привязанность Джастина к Мексии Тоби и столь же глубокая, как его любовь к Зекари. "Предложение принято в восторге", воскликнула Мекси. Все эти три дня Анжелика оставалась ее единственным слушателем. Джулия безвылазно торчала в редакции, занимаясь завершением дел, связанных с переводом бижутерии и бантов в преисподнюю, где все еще обитают души всех покойных журналов, жалобно оплакиваемые жертвами ностальгии, вспоминающими о милых их сердцу пустяках. Мэкси не призвала на подмогу никого из профессионалов Эмбервилл Пабликейшнс, которые с радостью протянули бы ей руку помощи. Ей мешала гордость. Гордость и непреодолимое желание во что бы то ни стало сделать все самой от начала до конца. А потом, если из затеи ничего в результате не получится, признать собственное поражение. В любом случае Мекси не желала прибегать к советам Певки, Нины, Линды Леферти или кого-либо еще, из признанных авторитетов, обладавших несомненным опытом. В свои двадцать девять, — думала она, — ей еще ни разу не удалось ничего сделать самостоятельно, если не считать рождение Анжелики. Но помощь Джастина — это совсем другое дело. Он часть ее семьи. — С чего начнем? — спросил Джастин, сбрасывая несколько слоев мягкой кожи, И расчищает для себя место на ковре рядом с Мэкси и Анжеликой. Тебя не интересует, зачем мне вообще понадобилась новая концепция, поинтересовалась она. Раз речь идет о том, чтобы прижать катера, это не имеет значения. Итак, насколько ты уже продвинулась? Уже хотя бы видно, что ничего не видно, пошутил он. Я знаю, что я не смогу выпускать. Все эти воги, дома и сады, и другие мне не нужны. Во-первых, они слишком дорогие с их глянцевой бумагой и прочими причиндалами. Во-вторых, у Эмбервилл Пабликейшнс уже есть свой стиль и в домашнем кругу, и мне не хотелось бы с ними конкурировать. И потом все издания меня просто злят. Злят? С каких это пор? Мне казалось, они тебе нравились. Да, когда-то. Я привыкла каждый месяц держать в руках глянцевые обложки. Но чем больше я на них смотрела, тем больше злилась. Ты понимаешь, Джастин, они заставляют читателей чувствовать себя полным дерьмом. Ведь почти никто не может так выглядеть. Носить такие одежды, черт бы их побрал. Пользоваться такой новой косметикой, которая к лицу только психом. Жить в таких домах или гулять в таких садах. Да, можно, конечно, стремиться иметь все это, провести остаток жизни так, чтобы и тебя в один прекрасный день сфотографировали на таком вот фоне. Это единственное, что в таких журналах демонстрируют но все равно в реальной жизни этого не достигнешь никогда. Ты думаешь, они продают мечты? Нет, унижение. Они продают сердечную боль, разочарование в том, что у тебя есть, и, главное, зависть. Спокойнее, мекси Они продают одежду, мебель, косметику. Их статьи всего лишь способ заставить людей читать рекламу. Они просто заставляют вертеться колеса американской машины, называемой бизнесом. И ты это знаешь, не хуже меня. Но из-за одного этого я не стану их любить, — упрямо возразила Мэкси. Но ты их читаешь, именно ты, потому что прекрасно знаешь, что можешь купить все, что увидишь на журнальных страницах. Ну вот хоть это квартира. 4 миллиона долларов. Или, может, ты платила 5? Или загляни в свои битком набитые платяные шкафы, в шкатулку с драгоценностями, а потом подойди к зеркалу и посмотри себе в глаза и спроси: чего мне не хватает? И она ответит тебе. Разве что четвёртого мужа? Я думаю не о себе, а о своих читателях, нетерпеливо перебила Мэкс. — Ха! У тебя уже есть читатели? Я и не знал, что все так серьезно. Их пока нет, но я рассчитываю их заполучить, Джастин. И мне не хотелось бы, в свою очередь, перекармливать их россказнями о жизни богатых. — Браво! — Какие еще журналы ты решила не издавать? — спросил Джастин, явно раззадоренный горячностью сестры. Да все эти чертовы женские издания, «Хороший дом», «В семейном кругу», «День женщины», «Красная книга», «Маккол» и другие, которые только и делают, что копаются и копаются в женском сердце, разжигая в каждом из них чувство вины. Ты только посмотри на рекламу в этом номере «Ladies Home Journal». Они опросили 87 тысяч женщин. И 87% опрошенных считают, что женщина может сделать все. А что, разве не так? Ты, по крайней мере, всегда именно так и поступала. Это еще не все. Тут говорится, мы поможем ей добиться физического совершенства. Предложим разумную диету, систему упражнений и курсы красоты. Мы поможем ей и во всем остальном, что она стремится в себе улучшить. Дома, на работе, среди соседей, она станет стремиться к этому так же, как стремятся 17,5 миллионов наших читательниц с нашей помощью. Да это... это не просто дерьмо хреновое. Это заговор, самая неприкрытая, поганая тирания. Пойми, Джастин, они же хотят заставить любую из несчастных быть идеальной, всегда, в любой ситуации, стремиться, все время стремиться. А если не сможешь дорасти до идеала и свалишься замертво, им-то плевать, ведь ты уже подписалась на их издание, черт возьми. «Анжелика, сбегай, принеси матери успокоительное». «Не волнуйся, Джастин. Я только что ей давала. Не помогает. А это не смертельно, когда изо рта идет пена?» «Сомневаюсь, милочка. У твоей матери просто стресс». «Ой!» — встревожилась Анжелика. «Пожалуйста, не произноси этого слова, Джастин». «Черт бы их всех побрал!» — пробурчала между тем Мэкси, кидая на ковер свежий номер семейного круга. Еще сентябрь, а они уже выносят в заголовки «Как сделать 101 рождественский подарок и лучшие в мире печенье по нашим рецептам». Плюс к этому сообщают о книге доктора Арта Улена «Как покончить с семейными проблемами до того, как они дадут о себе знать». Ну а если ты не умеешь печь, не делаешь подарков сама, а предпочитаешь покупать их в магазине, если не хочешь на Рождество узнать о своих семейных проблемах больше, чем тебе уже известно, посмотришь на такую обложку и сразу ведь начнешь испытывать чувство вины. Подумать только. И это самый большой в мире по тиражу женский журнал, если верить их данным на первой странице. А этот журнал? Нет, ты только взгляни сюда. Одно название чего стоит? В женском кругу. Веселенькое чтиво. Одна статья о неудачной полостной операции, другая о подростке с редчайшей неизлечимой болезнью печени, третья опять насчет стресса и тест, чтобы женщина сама могла определить, Угрожает ли ей инфаркт? Ну, а на закуску советы по вышиванию праздничной скатерти. Что, вышивка противоядие от стресса или, наоборот, добавка к нему? Мэкси, зачем тебе вообще смотреть специализированные журналы, удивился Джастин. Это же не твоя область. В жизни не видел, чтобы ты сама делала что-нибудь более сложное, чем коктейль «Гимлет», да еще при этом бесилась, что в лимоне попадаются косточки. «Мне надо знать, что люди покупают, что читают женщины. Иначе я никогда не пойму, какое новое чтиво должна им преподнести», язвительно заметила Мэкси. «Это ж так очевидно! Но разве ты всерьез можешь мечтать о том, чтобы конкурировать, скажем, с хорошим домом? Где у тебя экспериментальные кухни для опробования новых рецептов, мекси? Где гарантии, что ты, по крайней мере, вернешь затраченные деньги? Где доверие читателей, которого ты не заслужила? Есть ли у тебя репутация знатока журнального дела? И, наконец, сможет ли твое издание сделаться не просто новым журналом, а настоящим другом? Странно. Откуда тебе все это известно, Джастин? В вопросе Мэкси послышалась подозрительная нотка. Я тут как-то обедал с одним типом, который работает у Херста. Не вдаваясь в подробности, ответил он. «А мне нравится печь пироги, ма!» — вдруг объявила Анжелика. «Можно мне почитать этот день женщины?» «Благословляю тебя, дитя мое!» — впервые за все утро улыбнулась мекси и, обернувшись к Жастину, внимательно разглядывавшему кипу журналов, удивленно подняла брови. «Что здесь?» — спросил он указывая на заинтересовавшую его кипу. Это издание, которые для себя я определила, как чего там еще у тебя стряслось? Они исходят из того, что у всех нас дела идут из рук вон плохо, и значит каждому необходима помощь. Вот тут женщина и совершная женщина, с характерными обложками. Да только посмотри, что у них в заголовках. Почему ты позволяешь ему топтать себя ногами? Или как бороться с состоянием подавленности при менструации? Победи свою ропость Что делать, если секс оставляет тебя в недоумении? Ну, это явно не для нас. Как бороться со скукой, преодолевать боль? «Избавляться от неуверенности побеждать одиночество?» «Как спастись от самой себя?» И ведь я могла бы продолжать еще очень долго. «Не надо! Пожалуйста, не надо! А то я не выдержу!» Взмолился Джастин, давясь от хохота. «По-моему, у нее неадекватная реакция» тихо прошептала Анжелика на ухо Джастину. «Черта с два неадекватная!» — огрызнулась мекси «Я просто увидела, что продается в киосках, и нормально на это реагирую. Ясно?» «А зубами во сне скрежетать это тоже нормально!» — не сдавалась Анжелика. «Абсолютно! Тут как раз статейка Майкла Корды», Средство номер один в борьбе со стрессом. Что вы думаете это такое? Расслабление? Попытался угадать Джастин. Глубокое дыхание и шоколадные пирожные? Отважилась предложить свой рецепт Анжелика. Ничего подобного, ребята. Слушайте, надо делать еще больше. Надо научиться достигать новых целей и радоваться своим успехам. «Да это же блевотина мекси повалилась на пол и громко застонала делать еще больше вот что оказывается надо больше да я тебе помасирую спинку мекси а то она наверное совсем затекла предложил джастин закатывая рукава и разминая свои сильные пальцы «А как насчет шоколадного печенья, ма?» «Говорят, шоколад улучшает настроение?» «Высвобождает какие-то там гормоны?» — озабоченно спросила Анжелика. «Не надо. Улучшать самочувствие мне не требуется». Мекси вскочила с ковра, схватила в охапку лежавшие рядом журналы и принялась со всего маху швырять их к стене, уже наполовину заваленной. Хватит плодить чувство вины из-за лишнего фунта веса или из-за любовника, которому ты позволила себя тиранить, из-за того, как ты до ужаса мало знаешь, что делать с деньгами, как надо подбирать аксессуары к одежде или держать в порядке свой гардероб, не говоря уже о том, что ты сама виновата, если потребляешь недостаточно кальция, Не продвигаешься по службе, не можешь сочетать дом и работу, нуждаешься в том, чтобы другие помогли тебе уберечь семью от развала. Хватит трубить о том, что ты не так питаешься, не умеешь правильно реагировать на провалы, сделать разнообразнее свою сексуальную жизнь. Тоже, оказывается, только ты и виновата. Хватит внушать, что жизнь не удалась что мужчины не желают иметь с тобой дело, что ты опять напортачишь на собеседовании и черта с два устроишься на приличную работу. Хватит! Хватит! Хватит! Никто и не спорит. Правда, Джастин? Поспешила перебить мать Анжелика, видя, как Мэкси в бешенстве все быстрее носится по комнате. Но мать не услышала ее слов и продолжала все громче выкрикивать проклятие, а ее босые ноги топали по толстому ковру, словно копыта разгневанного животного. Негодяи! Они же лишают нас уверенности в самих себе, когда все время учат, как быть, казаться или чувствовать себя уверенным. Они заставляют нас поверить, что нам никогда не сделаться достаточно привлекательными. Они твердят, что мы должны научиться стать лучше, лучше, лучше на кухне, в спальне, в правлении. Ах, вас не повысили! Вы еще не управляющий? Какие же страшные истории, должно быть, рассказывает о вашем характере, мебель в вашем офисе. И как же это, моя милая, вы до сих пор не научились управлять своим боссом и пользоваться всеми вытекающими из этого благами. Ну а если вы не работаете, то почему это так и не сумели научиться фаршировать индейку не по старинке, а по-новому? И что вы за жалкое создание такое, что без помощи нашего журнала ни за что не смогли бы заниматься несколько раз подряд любовью. Так благодарите же их, хороших, добрых редакторов, помогающих кое-как вынести жизнь с негодяем, именуемым мужем, или измену двенадцати любовников, или 17 разных дефектов видных только в койке или разлуку с единственным мужчиной, естественно полным дерьмом, которого вы не в силах позабыть. И всё. Всё по вашей вине. Недотёпа вы такая. Недотёпа. Вина. Вина, вина. Станет хоть один мужчина покупать журнал, если там из месяца в месяц ему будут твердить, какой он дерьмо. Нет, ребята, ни за что не станет. Если мне попадется еще одна статья насчет булемии, меня вырвет. Булемия, волчий голод, приступы мучительного голода, вызванной заболеваниями желез внутренней секреции. Черт их всех побери! Да существует ли хоть один журнал, который женщина может купить и быть уверенной, что ее принимают такой, какая она есть? О чем я только что говорила, а? Что тебя стошнит, если... Истерично завопила Анжелика. «Нет, после. Про то, есть ли на свете журнал, где читательниц просто любили бы», — решил уточнить Джастин. «Вот-вот». мекси стала носиться еще быстрее. «Именно так, черт возьми! Журнал — друг, а не враг. Журнал, который хочет тебя развлечь, потому что существует он ради твоего удовольствия». Только ради него. Удовольствие. Вот где собака зарыта. И начхать ему на то, много ты ешь или нет. Нашла ты себе любовника или не нашла? Хорошо ты соображаешь или плохо? Нужна тебе чья-то помощь или не нужна? Удовольствие. Хватит все помогать и помогать. Полки киосков ломятся — от предложений помощи, которая никому же не нужна. Удовольствие. Вот что всем надо. Удовольствие. Слышите? Мекси распростёрла руки и пошла в упоение кружиться по комнате, отшвыривая попадавшиеся ей под ноги журналы, и при этом так лихо задирая ноги, как умеют делать только девушки, заводил и болельщиков перед трибунами техасских стадионов. — Слышим, ма! — И все тут, в Трамп Тауэр, тебя тоже слышат. — Ну и как ты думаешь назвать этот свой журнал удовольствий? — спросил Джастин с явным наслаждением, глядя на обожаемую сестренку, которая, похоже, начинала вновь обретать прежнюю форму. «Название у него уже есть, Джастин. Я ведь по собственной воле выбрала бижутерию и банты». «Но теперь другое время!» — с ликующим видом воскликнула Мекси, «И я переименовываю его. отныне! Неофициально сокращение Биби становится официальным названием. Биби Что за дурацкое название фыркнула Анжелика? «А что?» Какое это имеет значение? «Булки и бутерброды», «Брэнди и бенедиктин «Боа и Безгальтеры», «Все, что дыше угодно». Главное, чтобы он доставлял удовольствие.